приведу достаточно тому пример. Китайский главнокомандующий Цзо Цзунтан во время своего долгого пребывания в Су-Джэу обыкновенно сразу закупал весь привозимый купцами опиум, затем запрещал на время привоз этого продукта, а сам продавал его солдатам по двойной цене. Если подобную эфиру открыто производит главнокомандующий, то что же делают более мелкие начальники? При таком состоянии китайской армии, при известной китайцев ко всяким нововведениям, тем более от ненавистных Янгуйза, наконец, при отсутствии воинских наклонностей у всего китайского народа вообще, можно с большим вероятем сказать, что еще далеко то время, когда китайская армия будет в состоянии помериться с армией какой-либо из держав европейских. Поклонники китайцев, конечно, возразят мне на эту вопрос, Указанием на пороховые и оружейные заводы в Китае, на обученные по поевропейские отряды в Пекине и главнейших приморских пунктах империи, на желание благоразумных, как, например, Ли Хунчан, китайских военачальников следовать советам европейцев и так далее. Но на это я могу отвечать. Во-первых, указанием выше мною сделано на безобразное состояние лучшей действующей китайской армии, А во-вторых, тем соображением, что если бы китайские заводы действительно наделали тысячи пушек, а также миллионы усовершенствованных ружей и снабдили бы последними всех до единого своих солдат, то и тогда эти солдаты все-таки останутся теми же курильщиками опиума, теми же невыносливыми, неэнергичными и безнравственными людьми, теми же трусами, как и ныне. Переделать внутренний дух армии, обусловливаемой нравственными качествами целого народа, конечно, невозможно одной переменой оружия или формы одежды или даже обучением усовершенствованному строю. Для этого необходима назревшая потребность прогресса во всей нации или гениальной руководящая личности и благоприятные обстоятельства. А главное – здоровый материал в лице самого солдата. Без такого же нравственного очищения, для китайской армии весьма и весьма гадательного, эта армия. и со всеми усовершенствованиями европейской военной техники все-таки не будет в состоянии успешно бороться даже против малочисленного, но сильного своим духом неприятеля. Сборы в дальнейший путь В течение пяти суток, проведенных в Хаме, продолжались наши сборы в дальнейший путь. В сущности, сборы эти, состоявшие в закупке на месяц провизии для себя и немного корму для пяти верховых лошадей – Могли бы быть окончены в несколько часов, но не так-то просто совершалось это для нас в Китае. Никто без разрешения чинца и не хотел ничего продавать. Потребовалось и спросить позволение сделать закупки. Назначен был для этого особый офицер, который взял себе помощника, и еле-еле в продолжении пяти суток устроилась столь обширная торговая операция, как покупка 10 баранов, пуда рису, трех пудов пшеничной муки, 200 печеных булок — по полпуду финтяузы и гуамяну, и, наконец, 12 пудов ячменя для верховых лошадей. Обо всем это много раз переспрашивалось, уверялось в готовности поспешить, постараться и купить все самого лучшего качества, а между тем переводчику внушалось, что сухая ложка урод дерет, что за труды следует получить подарок. Подобная процедура надоедала невыносимо, в особенности в последние два дня, когда каждый к нам прикосновенный офицер или чиновник старался что-нибудь для себя выпросить. Чинсай также не отстал от своих подчиненных и получил складное неизельберное зеркало. Наконец, все необходимое для нас было доставлено. По ценам нужно заметить чуть не баснословным в Китае. Впрочем, в Хаме в это время действительно все было очень дорого. Казаки принялись устраивать багаж. Я же тем временем съездил в город попрощаться с Чинсаем, который, повторяю опять, хотя был взяточник и попрошайка, без этого невозможно представить себе в Китае ни одного чиновника, тем более важного, но все-таки изображал собой лучшего из всех виденных мной китайских сановников. Прощальный визит продолжался недолго. В сумерке же Ченцай сам приехал к нам на бивак В это время я писал свой дневник и оканчивал его следующими строками «Завтра двинемся далее». Перейти Хамийскую пустыню будет нелегко, в особенности теперь при страшных дневных жарах. Зато отсюда начинается самый интересный путь, по местностям почти неведомым. Счастье по-прежнему благоволит мне. Хорошо проскользнули мы в Баркуле, хорошо отделались с Хами. Теперь же можно сказать, что мы одной ногой в Тибете. Как раз под этим местом дневника я попросил Чинцае сделать мне на память свою подпись. Он подписал по-китайски и по-манчжурски, словно официально утвердил нашу надежду пробраться в Тибет. Выступление. На восходе солнца 1 июня мы завьючили своих верблюдов и двинулись в путь по дороге, которая ведет Исхами в город Аньси. Как выше упомянуто, здесь две почти параллельные колесные дороги. эту колесную дорогу и мы должны были идти четыре станции, потом свернуть вправо, также по колесной дороге, направляющейся в оазис Саджел. Первые 10 верст от города Хами путь наш лежал по местности Плодородной. Здесь везде поля, арыки и разоренные жилища, из которых многие начинали возобновляться. Затем, собственно, хамийский оазис кончился, далее на несколько верст залегла голая галька и дресва, а потом явился песок, поросший всего более мохнатым тростником и джантаком. Много здесь также ластования. За этими песками на довольно обширной площади, орошенной ключевой водой, снова встретились китайские деревни – И возле первой из них, называемый Хуан-Лучуань, мы разбили свой бивак Корм был здесь хороший, и наши верблюды, голодавшие в хаме, могли до невозможности набить желудки своим любимым джантаком, верблюжьей колючкой. Здесь же нас догнали и провожатые в Саджеу, посланные Чинсаем. Несмотря на мои неоднократные просьбы дать нам только двух вожаков, Чинсай все-таки командировал офицера и человек 15 солдат. Положим, этот конвой означал почет, но для нас, преследовавших исключительно научные цели, подобные чествования были одной помехой. Поэтому я настоятельно просил прибывшего офицера оставить при себе лишь нескольких солдат. Остальных же отправить обратно в Хаме. После долгой нерешительности просьба эта была исполнена. С нами осталось только шестеро солдат и сам офицер по имени Шоу Фусянь. Этот последний оказался порядочным человеком. Да и солдаты сверхожидания мало надоедали нам, так как всегда уезжали вперед на станцию. Второй Атхами переход привел нас также к небольшой китайской деревне Чан-Люфи. Местность, по которой мы на этот раз шли, представляла солончковую равнину, кое-где поросшую мохнатым тростником. Кроме того, изредка попадался цветущий киндырь. Верст за пять до станции встретился небольшой лес из разнолистного тополя или по местному Тогрука, Но птиц, как и прежде, было мало. Из зверей же мы видели только нескольких хоросульт джейранов. Топографический рельеф хамийской пустыни. Тотчас за деревню Чан-Люфи, следовательно, в расстоянии 40 верст от собственного хамийского оазиса, оканчивается площадь, покрытая хотя кое-какую растительностью и местами представляющая возможность оседлой жизни. Далее отсюда расстилается страшная пустыня Хамийская, которая залегла между Тяньшанем с севера и Наньшанем с юга, на западе она сливается с пустыней Лобнорскую, а на востоке с центральными частями Великой Гоби. В направлении нами пройденном, как раз поперечном, описываемая пустыня представляет в своей середине обширное 120 верст поперечники вздутия, приподнятые над уровнем моря средним числом около 5000 футов. и даже до пяти с половиной тысяч футов близ колодца Малянчуань, и испечленной на северной и южной окраинах двойным рукавом невысоких гор Байсянь. К северу от этого вздутия до самого Тяньшани расстилается слегка волнистая бесплодная равнина, дважды покатая, от подошвы Тяньшани к югу, а затем, достигнув наименьшей 200, 1500 2600 футов абсолютной высоты в уазе Сихами и прилегающей к нему полуплодородной площади, эта равнина снова начинает повышаться к горам Байсянь, недалеко от которых близ колодца ку достигает уже 3700 футов абсолютного поднятия. Точно так же с южной подошвы гор Байсянь протянулась к югу совершенная равнина, значительно на 1000 футов покатая до русла реки Булюн-Зыр, а затем до поднятия Наньшаня выровненная в одинаковую абсолютную высоту 3700 футов. На этой последней равнине лежит и оазис Саджеу. Таков в самых общих чертах топографический рельеф Хамийской пустыни в ее поперечнике, занимающем с небольшим 300 верст от южной подошвы шаня до подножия Наньшаня. По нашему же пути от Хамиза Саджеу вышло 346 верст, которые были пройдены в 14 дней с двумя, в том числе, дневками. Ее ужасающая дикость. На третьем и четвертом переходах от хами пустыни явилась нам во всей своей ужасающей дикости.